Глава 25. «Пшик! Давай, старая кошелка, озвучивай следующее задание», — хмуро сказал Кощей. «Что ж», — сложила пальцы домиком яга, — «вот тебе последняя служба. Принеси мне жар-птицу». Кощей тяжело посмотрел на ягу, скривился весь, будто лимон съел. «Нет». «Что значит «нет»?» — Изумленно спросил Илья. «Как это «нет»? Почему «нет»?» «Жар-птица — это не просто птица» пояснил бессмертный. Это еще и женщина. Между прочим, у нее супруг имеется. И ребенок недавно родился. Похитить ее мне расплюнуть. Только как ты это представляешь? Ребенка без матери оставить. И вообще, знаешь, я как-то на себе прочувствовал, когда жену крадут. Неприятная ты, Илюш, не буду. А Александра? И так найду. Весь мир переверну, а найду. Баба-Яга картинно захлопала в ладоши. «Правильный ты ответ дал Кощей. Выполнил все службы». Кощей, прищурившись, откинулся на спинку стула. Илья поёжился от разлившегося в воздухе ощущения грозы. А Ега, будто не замечая напряжения, извлекла из-под стола три пары ржавых металлических галош и небольшой клубок. «Что ж, пора тебе, Кощей, в дорогу дальнюю, да за супругой своей. Вот тебе клубочек. Куда он покатится, туда ты и пойдёшь». Как сотрёшь три пары башмаков железных, так знай, близко твоя женушка. А хлеба, где железная? насмешливо спросил Кощей. Пожадничала? Зуб твои пожалела, старый дурак! отрезала Ега. Так бери реквизиты, проваливай, чтоб глаза мои тебя не видели. Ох, Его, и расквитаюсь я с тобой! тихо сказал Кощей. Ох, и наплачешься! А ты сначала. А «Отыщи свою красавицу, Кощеюшка, а там, глядишь, и не до места будет». Вышли отец с сыном в сосновый барок. Кинул Кощея клубочек перед собой, тот подпрыгнул пару раз и рассыпался трухою. Только упитанная моль тяжело пролетела прочь. Кощея заскрежетал зубами. «Знаешь, я, наверное, пробью последние поездки и звонки Еге», спокойно сказал Илья. «Может, найду зацепку? А я...» «Поеду, прибью старую ведьму», — так же спокойно сказал бессмертный. «Она моложе тебя», — напомнил сын. «Я лучше сохранился». Немного помолчал и с воинственным криком закинул пакет с железными башмаками куда-то в вершины сосен. С первого взгляда было понятно, что пансионат пуст, ни цветов на окнах, ни хоть малейшего отцвета, никакого движения внутри, совершенно пустой дом. «Что будем делать?» — спросил мрачный Илья. — Искать, — ответил Кощей. — Документы, записи. Пошли. — Там сторож был, — заметил Илья. — Наверняка с ружьем. Не существует ни одного домового духа, который осмелится меня ослушаться, — пожал плечами бессмертный. — Так там не домовой, а человек, — не понял его Илья. — Такой дидан с бородой. Я же видел домовых. Они, как в рекламе йогуртов, лохматые комки эктоплазмы. «Лохматые комки, как ты сказал, — это низшая ступень развития», — пояснил Кощей. «Они со временем растут, становятся более человекоподобными». «Как Кузя, что ли?» «Откуда знаешь?» — удивился Кощей. «Ну, это Кузя с Нафани из мультика». «Илья, тебе сколько годиков?» «Хотя ты угадал. Вторая стадия неофициально называется Кузя. Постепенно Кузи растут». На третьей ступени они уже не просто домовые, а домовые духи, внешне практически как люди. А они все одинаковые? Они такие, какими мыслят их хозяин. К примеру, у тебя, скорее всего, будет фигуристая блондинка в униформе горничной. А у тебя? Против блондинки у Ильи возражения не было. У меня был классический дворецкий, знаешь, весь в черном и с лицом как будто его зашибли лопатой. А куда делся? «А почему у тебя домовые низшие ступени?» «Мой дворецкий служит в доме министра обороны», — с усмешкой ответил Кощей. «Надо держать руку на пульсе, знаешь ли. А вообще-то у меня фабрика домовых. Спрос на них большой, но все хотят хотя бы кусь, а домовые сейчас выводятся исключительно в старых домах вблизи источников магической энергии. Люди землю перерыли, леса вырубили, старые дома посносили». «Источники такие остались или в заповедниках, или в труднодоступных местах. У меня свой источник. Не энергетический, но для домовых хватает. И замок старый очень. Вот вывожу, выращиваю, продаю». «Это рабство?» — возмутил Илья. «Ну и что?» «Домовой без дома не может. Мои кузи попадают в лучшие дома, где они легко развиваются до высшей стадии». «Готов съесть свой галстук, если они еще и не универсальные шпионы», — пробормотал Илья. «Сразу видно, что ты мой сын», — обрадовался Кощей. «Грамотно мыслишь. А еще домовой дух может самостоятельно менять дом. Только об этом мало кто знает. Бизнес, сын, идеальный. Затрат — ноль, рентабельность — сто «Ты еще и монополист, Пади? В Центральной России, да?» И вообще, самый крупный в России поставщик домовых. А вот в Европе с этим проще. у них экология лучше. Зато в Америке и в Австралии нет вообще, закупают у нас. Что ж, у еги не твой ставленник. У еги свои домовые, пожал плечами бессмертный. Этот вот в усадьбе изначально жил. Баб Ега, чтоб ты понимал, сама по себе источник магическая энергия. Этот домовой дух, скорее всего, у нее и вывелся когда-то. А ты тоже источник? И я тоже. Но Ега энергетически сильнее, она женщина. Да и я больше источник мрака. Не самые хорошие домовые у меня б завелись». Так почему же они у тебя в замке выводятся? спросил в конец замороченный Илья. Что там такого интересного? «Колодцы с живой и мертвой водой», — ответил Кощей. «Единственные, сохранившиеся в России». «Вру. Есть еще ключи в Байкале, но они глубоко. Там хранители русалки». Илья присвестнул. «Вот это да! А не в России? Где такие источники?» «Угадай», — предложил бессмертный. Илья задумался. Лохнес? неуверенно спросил он. «Молодец!» — похвалил его отец. Логику уловил. Мертвое море?» «Слабенький источник мертвой воды», — кивнул Кощей. Мариамская впадина?» «Ну вот ж не знаю. Там резиденция морского царя, а он о своих тайнах не докладывает. А пустое озеро на Алтае? Там только мертвая вода. Живая в России у меня и на Байкале. Ладно, хватит болтать. Пошли заглянем в кабинет ЕГИ». Как и предполагал, кощей, домовой дух, не посмел ему отказать, и они беспрепятственно прошли внутрь пансионата. Прогулки по пустому дому всегда немного нервируют. Тишина, мебель, накрыта белыми чехлами, в комнатах полумрак. Кажется, обитательница комнат планирует сюда вернуться. На стульях оставлены шали, под кроватями тапочки, на тумбочках перевернутые книги, вязание на спицах. Скрипят половицы, нагоняя тоскливую жуть, и только в кабинете Еги Пусто, будто и не было там хозяйки. Ни одного клочка бумаги, ни книг, ни цветов на шкафах. Даже оборудование вывезла. Зато в одной из комнат второго нашлась знакомая бессмертному футболка Сашкина. Она любила такие, с дурацкими надписями. Это он ей купил в подземном переходе. С дурацкой уткой в маске, плаще и без штанов. И с надписью «Ужас, летящий на крыльях ночи». Сашка тогда хохотала до слез, сказала, что ужас на крыльях ночи, это про Коще. Как было не купить? Бессмертного крайне взбесило, что на окнах были решетки. Его девочку держали здесь, как преступницу. Футболку забрал, конечно. Расследование кончилось пшиком.